Третье. Как лучше заниматься? Буддийский лама, как всегда, проводил урок. Он поднял стакан с водой. Все присутствующие ждали обычного в таких случаях вопроса. «Стакан наполовину полон или наполовину пуст?» Однако учитель спросил, «Сколько, по-вашему, он весит?» Ученики назвали разные цифры от 200 до 250 граммов. Тогда учитель сказал, «Друзья». Дело не в том, каков вес стакана в граммах. Важно, насколько он тяжел для нас. А это зависит от того, как долго мы его держим. Минуту — нет проблем. Час — рука устанет и заболит. А если держать стакан целый день, то она онемеет и перестанет слушаться. Масса не изменится. Но чем дольше я держу стакан, тем тяжелее он становится. И продолжил. Тревоги — подобный стакану с водой. Вспомните о них ненадолго, и ничего страшного не произойдет. Подумаете подольше — начнете страдать. Если же станете целыми днями беспокоиться и тревожиться, то утратите способность двигаться. А потом и желание жить. Подводя итоги, учитель выразил самую суть буддийской философии. Помните, нужно уметь отпускать». Я вложил в эту книгу замечательный посыл. Все человеческие несчастья, переживания, невыносимая тревога, отчаяние, ярость и стыд вам не нужны. Они очень распространены, но это не делает их необходимыми и уж точно не превращает в благо. сумев вырваться из этого общего настроя, вы убедитесь, как прекрасна жизнь на другой стороне. Как вы уже знаете, первым делом следует уяснить, что каждый человек сам создает почти все свои эмоции. Вы этого не осознаете, но все так и есть. И совсем небольшого усилия достаточно, чтобы научиться создавать конструктивные и даже просветляющие эмоции, а негативные переживания максимально смягчить. Независимо от того, насколько плохо к вам относятся, насколько вы невезучи и насколько тяжела ваша жизнь, вы всегда можете изменить свои чувства, уменьшить тревогу, отчаяние и злость. И не только уменьшить, но и практически полностью избавиться от них при помощи руководства по управлению эмоциями, которые держите в руках. Это возможно, потому что почти во всех случаях за эмоции отвечают мысли. Быть счастливым, даже если мама умрет. Один пациент по имени Хаймер рассказал мне вот такую историю. Он довольно хорошо освоился в когнитивной терапии, и жизнь его стала светлой и радостной но в одно солнечное воскресенье, гуляя по городу, он получил сообщение от сестры. «У мамы нашли рак, положение довольно серьезное. Позвони, как сможешь». В один миг благостное настроение Хаймы улетучилось. «О», — подумал он, — «мама такая хрупкая, ей не выкарабкаться». За несколько минут его мозг захлестнуло волной мыслей, и осталось всего ничего. А я был так невнимателен, тяжело же нам придется. Как оправиться после такого удара?» В итоге Хаймер расплакался прямо посреди улицы. Однако тут же, все еще пребывая в смятении и тревоге, он вспомнил о нашей терапии. «Стоп. Рафаэль научил меня никогда не поддаваться катастрофическим мыслям. А разве не этим я сейчас занимаюсь?» Хаймер решительно направился в кафе. Сел и вытащил бумагу и ручку, готовый создать свое новое пространство эмоций. «Да? У него уже был небольшой опыт в этом. И нынешняя ситуация не слишком-то отличалась от прежних. Через полчаса, как ни странно, Хаймы вышел из кафе спокойный, оптимистично настроенный и, можно сказать, счастливый. Конечно, такой беды он предпочел бы избежать, но сейчас полностью принял ситуацию. И что еще лучше, решил извлечь из нее пользу. Вот так, контролируя мышление, меньше чем за час мой пациент изменил свое эмоциональное состояние. Теперь он думал так. Я подарю маме всю свою нежность и постараюсь найти в этом счастье. У меня есть чудесная возможность выказать ей свою любовь и успокоить. Я даже могу научить ее приемом когнитивной терапии, которую усвоил. Жизнь дала мне удивительный шанс. Дальше мы разберем, что именно сделал Хайме, чтобы изменить свое эмоциональное состояние. Но прежде всего уясните себе. Вы способны коренным образом преобразовать свой внутренний мир точно так же, как сделал Хайма тем воскресным утром. Повседневная практика. Для превращения в экспертов по контролю над эмоциями вам нужно освоить два приема, описанных в предыдущей главе. Отречение – созидание нового пространства возможностей. И регулярно тренироваться, выполняя их ежедневно в течение всей жизни. Сначала вам придется строго следовать плану, может быть, делая записи и посвящая занятиям по часу каждый день. Затем процесс станет автоматическим и будет занимать минуты или даже секунды. На первых порах вы можете следовать вот такой схеме. Эмоция, отречение, новый взгляд на ситуацию и моя выгода. Эмоция, тревога из-за экзамена, отречение, а если он мне не нужен? «Да и черт с ним!» Провал на экзамене даже может стать отличным шансом. Новый взгляд на ситуацию и моя выгода. Если я не сдам экзамен, ничего страшного не случится. Смогу начать с нуля, найти для себя другую систему обучения, которая в перспективе окажется по-настоящему эффективной. В худшем случае, если я не сдам больше ни одного экзамена в жизни, я займусь каким-нибудь ремеслом, которое не требует учебы в университете. Но уж в это дело я вложу всю свою страсть. Добьюсь успеха и стану счастливым. Эмоция. Страх из-за болезни. Отречение. Мое счастье не зависит от того, здоров я или нет. Я проживу столько, сколько мне на роду написано, а больше и не нужно. Новый взгляд на ситуацию и моя выгода. Я стану лучшим пациентом в мире, буду исправно выполнять все назначения, а еще начну помогать другим больным это испытание не помешает мне радоваться жизни. А если я проиграю схватку с болезнью, так что? Просто постараюсь получить удовольствие от жизни, сколько бы ни осталось. Зато когда я умру, меня уже ничто не будет тревожить. Эмоция. Я зол, потому что жена мне нагрубила. Отречение. Я не нуждаюсь в том, чтобы люди всегда относились ко мне хорошо. Особенно моя супруга, которая сама заслуживает понимания, прощения и ободрения новый взгляд на ситуацию и моя выгода. Неуважение и грубость дают мне возможность научиться быть менее зависимым от поступков окружающих. Я пересмотрю свою систему ценностей и не стану придавать столько значения имиджу и бессмысленной гонке за престижем. Постепенно, действуя с умом и лаской, я помогу жене измениться и реализовать все ее способности и таланты. Эта схема, Отречение и созидание поможет вам перестроить свое мышление, что и является конечной целью. Раз в день или чаще заполняйте таблицу вроде той, что я привел выше, на бумаге работая с мыслями, влияющими на ваши эмоции. Не забывайте, что через внутренний диалог вы сами формируете у себя те или иные эмоции. Чистая арифметика. По мере того, как вы тренируете свое мышление, неприятности все меньше расстраивают вас. Этот удивительный разум. Много лет назад со мной произошел один забавный случай. Я жил тогда в прекрасном древнем городе Ореце в Италии, где изучал психологию. И как-то раз мне довелось участвовать в организации международной конференции. Около тысячи психологов должны были собраться в залах огромного отеля, а я выступал в качестве переводчика с английского языка на испанский. Мне помогала Марина, психотерапевт, работавшая с зависимостями. Я редко встречал людей, сочетавших в себе ум, красоту и обаяние, какими обладала она. Мы выполняли последовательный перевод. Это значит, что докладчик произносил две или три фразы и замолкал, давая нам возможность перевести его слова для слушателей. Когда мы заканчивали, он продолжал свою речь. На второй день конференции во время перевода Марина тронула меня за плечо и, прикрыв микрофон ладонью, сказала, «Смотри, Рафаэль, я перевожу синхронно». Я удивленно взглянул на нее и понял вдруг, что она действительно говорит одновременно с оратором, отставая от него не более чем на секунду. То есть это был настоящий синхронный перевод, без всякой предварительной подготовки. Когда подошла моя очередь, то же самое попробовал сделать и я. Вложил наушник только в одно ухо, и чудеса, у меня получилось, сработало. Я обнаружил, что мозг может выполнять несколько сложных задач сразу – слушать, мысленно переводить и говорить в одно и то же время. Ощущения были, как в первый раз на велосипеде. Вы внезапно осознаете, что велосипед каким-то непостижимым образом удерживается на двух тонких колесах, и вы не падаете. А все благодаря тому, что называется силой инерции. Представьте себе игру на фортепиано. Одна рука держит тон, а вторая выводит мелодию. Мозг как бы раздваивается и одновременно выполняет две абсолютно разные работы. Такое в силах любого человека. Ваш разум может разделиться на несколько отдельных, обрабатывающих информацию центров, которые будут работать параллельно. Получится выполнять даже десятки различных задач. Установлено, что под гипнозом человек способен сочинять текст, смотреть фильм и при этом поддерживать беседу, причем сохраняя полнейшее спокойствие. Руки занимаются одним, глаза другим, а рот третьим. Словно каждый орган имеет собственный мозг. Невероятно, но факт. Я рассказываю эту историю в главе о практическом применении когнитивной терапии, поскольку прием, который мы рассмотрели выше, оказывает такое же волшебное воздействие, как и деятельность разума, разделенного на отдельные системы. Потрясающая техника, которую можно быстро применить. А самое главное, она работает. И вы все уже умеете это делать в чем убедились и мы с Мариной во время нашего первого переводческого опыта. Стоит вам захотеть, отречение и созидание вознесут вас к вершинам эмоционального равновесия. Одним махом вы окажетесь там, каким бы невероятным это ни казалось. Правда же, все легко и просто. Иногда вам будет трудно. Но лишь потому, что вы закрываете свой разум. Если же практиковаться с отдачей, вы заметите, как страхи и неврозы все меньше беспокоят вас. Будьте готовы при каждом появлении очередного «банана» любой надуманной потребности переключиться и настроить идеальное пространство, в котором вам без труда удастся от всего отречься. Мешок счастья. Лоретта обратилась ко мне в полном отчаянии. Она уже давно находилась в ужасном состоянии, мучимая тревогой, депрессией, навязчивыми мыслями и многочисленными страхами. На тот момент Ларета уже три года не работала. Психиатр прописывал ей все виды препаратов, какие только были в продаже, но было очевидно, что они не могли вернуть пациентку к нормальной жизни. Таким образом, мы начали терапию практически с нуля. Нужно было восстановить всю картину, чтобы начать путь к обретению силы, уверенности и спокойствия. Женщина столько времени провела во тьме, так много страхов терзало ее, что я даже не знал, с чего конкретно начать работу. Проблема таких пациентов в том, что они, не отдавая себе в этом отчета, выстраивали всю работу психики на основе страха. Вместо грез и наслаждения, единственным, что питало их, был ужас. Ларету нужно было научить все делать иначе, просто по-другому жить. Поэтому я начал с того, что заговорил с ней о мишке счастья. — Что это? — спросила она с любопытством. — То, что вам поможет. Я имею в виду, что надо научиться жить, наполняя воображаемый мешок тем, что приносит вам удовольствие. Не просто удовольствие, радость, восторг, наслаждение. — Да как же я это сделаю, Рафаэль? Сижу дома в взаперти, всего боюсь! — возразила Лоретта, подняв на меня полные ужаса глаза. — Не беспокойтесь, вещи для мешка счастья всегда найдутся, их не счасть. Начнем с одного, какое угодно дело. Главное – подойти к нему с любовью, тщательно наполняя смыслом каждое действие. Сходить со хлебом, прогуляться по солнечным улицам, поболтать с кем-то. Я показывал Лорете одну из опор, на которых будет строиться ее система лечения. Необходимо научиться действовать с любовью. И пусть это занятие станет главной движущей силой терапии. С того момента задачей пациентки было стараться получить удовольствие от каждого маленького свершения, запуская таким образом выработку серотонина и прочих нейромедиаторов счастья. Прежде всего, ей нужно было на всю оставшуюся жизнь усвоить, что есть лишь один способ получать удовольствие от чего бы то ни было – ничего не бояться и не беспокоиться о возможной утрате. Я сказала Рете, что ее мешок счастья, ко всему прочему, подвержен эффекту снежного кома, как снег катится по горному склону, превращаясь в лавину, так и ее мешок будет расти, увеличиваясь до поистине исполинских размеров. Так Лоретта должна была выздороветь, накапливая радость от мелких занятий. Ее разум принял бы, наконец, мысль о том, что жизнь не полна наслаждений, а все страхи – плод ее воображения. Безумная игра, в которой ей уже пора перестать участвовать. Энди Уорхал в вашем городе все дело в том, что в когнитивной психотерапии смысл имеет лишь то, чему вы отдаетесь увлеченно, со всей страстью, но ну, не ожидая ничего взамен. Потому что, как вы уже знаете, и этот аргумент невозможно оспорить. Люди почти ни в чем больше не нуждаются, кроме регулярного приема пищи и воды. Не тратьте силы на накопление богатств, лучше наслаждайтесь, отдавая миру все лучшее. Вы сами будете на седьмом небе от счастья, прямо сегодня. Пусть в этот самый день счастье разыграет свою партию в вашей жизни. Естественно, лучший способ выполнять задачи – делать это с любовью, как любил каждый мазок своей кисти нью-йоркский художник Баския, творивший вместе с Энди Уорхолом и музыкантами Вильвет Андеграунд. Строить свою жизнь, танцуя и распевая. Помню, в детстве я смотрел, как моя мать развешивала белье после стирки, целые горы белья и одежды – Ведь нас было пятеро детей. суетясь по дому, мать всегда пела. Мягкий ветерок ласкал ее кожу, пока она, как балерина, порхала среди мокрой одежды с прищепками в руке. Я все еще помню слова из Серсуэл, которые она напевала. Вот что значит заниматься делом с любовью. В тот день Лоретту ждала и хорошая новость. Абсолютно все проблемы можно решить таким вот образом, одну за другой. ларетта ответила мне на это. Ловлю вас на слове. Попробовать-то я попробую, но мне что же, нужно проделывать это с каждой задачей? Конечно, ведь мешок счастья, как снежный ком, катится себе, делаясь все больше и больше, а в конце вас ждет вот что. Во-первых, вы будете счастливы и довольны жизнью, а во-вторых, усвоите, что абсолютно в любой ситуации можно получить несказанное удовольствие. В снежный ком счастья в тот момент нужен был Лоретти, чтобы разбить ком страха, слепленный в ее голове. И мы стали добиваться этого, не торопясь, но непрерывно собирая в копилку моменты радости и наслаждения. Все по любви, ничего по принуждению. Другой важнейший принцип когнитивной психотерапии заключается в том, что ничего нельзя делать из чувства обязанности. Ничего. Только ради любви и удовольствия. «Мир изобилует возможностями, а вы связаны тысячей обязательств. Что за нелепость?» Я рекомендовала Лоретти не делать ничего, что вызывает у нее тревогу. Она должна была избегать неприятных ситуаций, потому что они не имеют большого значения в жизни. Может быть, она попытается проверить себя в них на следующий день, но только если ей захочется предпринять что-либо подобное. Только если к тому моменту эти ситуации почти не будут тревожить ее». Люди обычно не решаются посмотреть в лицо своим страхом, но не меньше беспокоят их и уклонение от этой встречи. Они думают, что, избегая того, что их страшит, превратятся в трусов, и ужас завладеет ими полностью. Однако все не так. Встреча со страхом состоится, но чуть позже, когда защита от него уже будет сформирована. Тогда, выступив вперед со страстной мечтой о победе, вы услышите тот самый волшебный щелчок, после которого любые невзгоды вы станете переживать с радостью. Но как раз для того, чтобы испытывать удовольствие, встречать их нужно с улыбкой, без чувства принуждения. Вот что должна была сделать Лоретта – идти и возвращаться. Делать шаг вперед и отступать. И всегда с наслаждением. Словно разведчик, двигаясь осторожно и плавно, как в танце, не забывая наполнять свой волшебный спасительный мешок счастья. Нашей с Лореттой целью было сделать так, чтобы проблемы, которые подбросит жизнь, не падали на нее тяжким временем, а приносили удовольствие. Выбейся она хоть в президента США, радость осталась бы с ней, а стресса не было бы и в помине. Социальные контакты в качестве практики Во время той сессии в качестве тренировки преодоления трудностей мы проработали социальные связи, поскольку это первое, к чему можно научиться подходить с любовью. Чтобы в дальнейшем уяснить себе, Любую ситуацию можно повернуть так, чтобы она придавала сил, а не забирала их. Огромному количеству людей социальные контакты доставляют массу переживаний и стресса. Другие же, и их не меньше, видят во взаимоотношениях источник счастья и благополучия. К последнему и нужно стремиться. Я рассмотрю этот вопрос подробнее в главе, посвященной харизме и обаянию. Помню, когда мне был 21 год, я навестил своих тетю и дядю со стороны отца, живших здесь же, в Барселоне. Я только что вернулся из Великобритании, где блестяще завершил свое обучение психологии. И вот мы сидим в гостиной и мило беседуем. Я чувствую себя так, будто только что сошел с фабричного конвейера. Новенький, сияющий дипломированный специалист, с восторгом рассказывающий о своей профессии. Мы поужинали, и, распрощавшись с хозяевами, я вышел на улицу, окунулся в прохладу летнего вечера и ощутил, как прекрасен мир вокруг. Душевное и тактичное общение, любовь и принятие придают сил, наполняют энергией и покоем, стимулируют и дают толчок к развитию. Лоретта могла начать наполнять свой мешок счастья, общаясь с любым, кто есть рядом, с матерью или продавцом в магазинчике на углу. Ее задачей было ощущать на вкус, смаковать радость жизни. Снова и снова, пока она не уверится, что жизнь всегда чудесна. На самом деле, понятие невроз можно объяснить так. Это абсурдная уверенность в том, что ни от чего в жизни нельзя получить удовольствие. Убедиться в обратном – это и есть путь к ментальному здоровью. Сильные и счастливые люди способны наслаждаться всем и всегда, даже если тяжело больны. В этой главе вы узнали. Негативные эмоции недолговечны, от них можно избавиться за минуты. Ежедневно упражняясь в отречении и созидании, вы становитесь сильнее. Самый прямой и короткий путь к счастью и эмоциональному равновесию проходит через умение от всего получать удовольствие. В любой жизненной ситуации можно отыскать повод для радости. Если вы напряжены и полны страхов, начните с ежедневных маленьких, но приятных дел, накапливая таким образом положительные эмоции.